Этого было достаточно, чтобы рассердить любого джентльмена, наделенного подобно мистеру Пиквику чувством приличия, но положение ухудшалось еще благодаря тому, что как раз в этот момент они повстречались с пассажирской каретой, битком набитой и внутри, и снаружи, пассажиры которой явно выражали свое удивление». Вдобавок восторженные возгласы ирландской семьи, бежавшие за кареты мистера Пиквика и клянчившей милостыню, не отличались сдержностью. Особенно изощрялся глава семьи, вообразивший, будто видит перед собой неотъемлемую часть политической или какой-нибудь иной торжественной процессии. — Мистер Сойер! — крикнул мистер Пиквик в крайнем возбуждении. — Мистер Сойер! Сэр! — Что?! — откликнулся этот джентльмен с величайшим хладнокровием, свешиваясь с крыши кареты. «Вы с ума сошли, сэр?» — вопросил мистер Пиквик. «Ничуть не бывало?» — ответил Боб. «Я просто веселюсь». «Веселитесь, сэр!» — воскликнул мистер Пиквик. «Я прошу вас убрать этот скандальный красный платок. Я настаиваю, сэр. Сэм, уберите!» Не успел Сэм вмешаться в дело, — как мистер Боб Сойер грациозно сорвал свое знамя, сунул его в карман, учтиво поклонился мистеру Пиквику, вытер горлышко бутылки и начал переливать ее содержимое себе в глотку. Тем самым, не тратя лишних слов, он дал ему понять, что пьет за его счастье и благополучие. Покончив с этим делом, Боб заботливо заткнул бутылку пробкой, и, бросил благосклонный взгляд на мистера Пиквика, откусил солидный кусок сэндвича и улыбнулся. — Послушайте, — сказал мистер Пиквик, чей мимолетный гнев не мог устоять перед непоколебимым самообладанием Боба. — Прошу вас, бросьте эти глупости. — Ладно, — согласился Боб, обменявшись шляпами с мистером Вайлером. — Мне бы это и в голову не пришло, но я так оживился от езды, что ничего не мог поделать. — — Подумайте, на что это похоже, — увещевал его мистер Пиквик. — Позаботьтесь о приличиях. — Согласен, — отвечал Боб. — Это ни на что не похоже. Конец дела, — Конец делу, командир. Успокоенный такими уверениями, мистер Пиквик снова спрятал голову в карету и поднял раму. Но едва он возобновил разговор, прерванный мистером Бобом Сойером, как с некоторым испугом заметил... Какой-то маленький, продолговатый темный предмет, появившийся за окном и нетерпеливо в него постукивающий, словно он добивался, чтобы его впустили. — Что это такое? — воскликнул мистер Пиквик. — Похоже на фляжку, — заметил Бен Эллин, с любопытством разглядывая упомянутый предмет сквозь очки. — Кажется, это фляжка Боба. Догадка была совершенно правильная. Мистер Бобсойер, привязав фляжку к концу трости, барабанил ею в окно, выражая желание, чтобы его друзья в карете отведали ее содержимое в добром согласии. Что же нам делать, осведомился мистер Пиквик, посматривая на фляжку. Эта выходка еще глупее прежних. Пожалуй, лучше всего взять фляжку в карету, ответил мистер Бенеллин.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 — Вы думаете? — отозвался мистер Пиквик. — Ну что ж, если вам это любопытно знать, конечно, я не возражаю. Мистер Пиквик, всегда готовый жертвовать своими интересами ради друзей, тотчас же отведал напитка. — Что это? — полюбопытствовал Бен Эллин, нетерпеливо отвлекая его от такого занятия. — Странно, — причмокивая, — сказал мистер Пиквик. — Я еще... «Не могу определить». «О, да!» — присовокупил он после второй пробы. «Да! Это пунш!» Мистер бен посмотрел на мистера Пиквика. Мистер Пиквик посмотрел на мистера бен -Эллена. Мистер бен улыбнулся. Мистер Пиквик был серьезен. «Под делом ему будет». С некоторой суровостью начался и джентльмен. «По делом ему будет, если мы выпьем все до последней капли». «То же самое и я подумал», — подхватил Бен Эллин. «Неужели?» — сказал мистер Пиквик. «В таком случае за его здоровье». С этими словами сей превосходный джентльмен энергично хлебнул из фляжки и передал ее Бену Эллину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 «Послушайте, мы здесь пообедаем?» — осведомился Боб, заглядывая в окно. «Пообедаем?» — удивился мистер Пиквик. «Да ведь мы проехали только 12 миль, а нам остается еще восемьдесят с половиной». «Ну вот потому-то мы должны закусить перед утомительным путешествием», — доказывал мистер Боб Сойер. «Мысль моя ли дело? Обедать в половине двенадцатого?» — возразил мистер Пиквик, взглянув на часы. «Да, вы правы», — согласился Боб. «Да. Самое подходящее время для завтрака. Эй, вы, сэр, завтрак на троих немедленно, а экипаж подождет четверть часа. распорядить чтобы подали все холодные закуски, какие тут есть, несколько бутылок Эля и лучшие Мадеры». Поспешно, но с превеликой важностью отдав этот приказ, мистер Боб Сойер тотчас же устремился в дом, дабы надзирать за приготовлениями. Пяти минут не прошло,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 Предварительно наполнив фляжку наилучшим суррогатом молочного пунша, какой только можно было получить за такое короткое время, корнет-апистон звучал, и красный флаг развивался, не вызывая ни малейшего протеста со стороны мистера Пиквика. В гостинице «Хмелевая жердь» в Тьюксбери они остановились пообедать. По этому случаю было выпито еще некоторое количество эля,